229 апрель 10. -е. Повторяю, приемлемость сердца надо открыть навстречу идущему счастью. И так как старое сознание, всужденное, наступающее и будущее не протащить, то оно заменяется новым, когда соблюдена формула отвергнись от себя». Самоотвержение это бессмысленно без примыкания к своей иерархии. Так процесс преображения строится на отрешении от себя, своей самости, личности и яром примыкании к руководителю. И тогда прежнее вспоминаться не будет и не придет уже больше на сердце. Мир мой и возможность его заменит все то, что раньше занимало сознание и вставляло внутренний мир человека. Именно быть надо готовым оставить все и следовать за зовущим